Мальчик, наконец, решился и уже занес ногу на первую ступеньку лестницы. Но в эту минуту под тележкой послышалось рычание. Он отступил. Из-под воска опять показалась разинутая пасть. «Молчать!» — крикнул человеческий голос. Пасть исчезла. Рычание прекратилось. «Влезай!» — продолжал человек. Ребенок с трудом поднялся по трем ступенькам лестницы его движение мешала девочка, которую он держал на руках, она вся закоченела, хотя так плотно была закутана в куртку, что ее совсем не было видно, это был какой-то бесформенный сверток. Одолев все три ступеньки, мальчик остановился на пороге. В домике не горело ни одной свечи, вероятно, из нищенской экономии. Он был освещен лишь красноватым отблеском, вырывавшимся из дверцы чугунной печки, где потрескивал торф. На печке стояла дымившаяся миска и горшок, в котором, по-видимому, готовилось какое-то кушанье. От него шел приятный запах. Все убранство домика состояло из сундука, скамьи и подвешенного к потолку незажженного фонаря. По стенам на подставках было укреплено несколько полок и вбит ряд крюков, на которых висела разная утварь. На полках и отдельно на гвоздях Поблескивала стеклянная и медная посуда, перегонный куб, колба, похожая на сосуд для плавления воска и множество странных предметов, назначение которых ребенок не мог себе объяснить и которые составляют кухню химика. Домик имел продолговатую форму, печь помещалась в самой глубине. Это была даже не клетушка, а деревянный ящик не слишком больших размеров. Снаружи домик был освещен снегом сильнее, чем изнутри печкой. Полумрак, наполнявший коморку, скрадывал все очертания. Тем не менее, благодаря подсвету пламени, можно было прочитать на потолке слова, написанные крупными буквами. Урсус – философ. В самом деле ребенок очутился в жилище Гома и Урсуса. Рычание, которое мы только что слышали, было рычанием Гома, а голос – голосом Урсуса. Переступив порог, ребенок увидел около печки высокого пожилого мужчину, худощавого и гладко выбритого. Он был одет во что-то серое и стоял, упираясь лысым черепом в самый потолок. Человек этот не мог приподняться на носки, коморка была высотою как раз в его рост. «Входи!» — сказал человек. Это был Урсус. Ребенок вошел. «Узелок положи вон туда!» Ребенок, боясь испугать и разбудить малютку, Бережно опустил на сундук свою ношу. Мужчина продолжал. «Что это ты так осторожно кладешь? Мощи там у тебя, что ли? Уж не боишься ли ты разорвать свое трепье? Ах, мерзкий бездельник! В такой час слоняться по улицам! Кто ты? Отвечай! Впрочем, не надо никаких разговоров. Сперва проделаем самое неотложное. Ты прозяб, ступай, погрейся!» И, взяв мальчика за плечи, он толкнул его к печке. Ну и промок же ты, ну и замерз же ты, и в таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом. Ну-ка сбрасывай поскорей себя эту ветошь, негодяй.